Глава девятая. Дарья. «Так это правда вы?» Стоило мне только распахнуть входную дверь, как на меня обрушился поток визга. «По какому такому праву вы? Непонятно кто, не пойми откуда, заняли дом моего покойного брата!» На отмытом пороге очищенного дома застыла высокая статная мадам лет сорока на вид. На ней красовалось длинное бордовое пальто, изящная шляпка из тканевых роз в тон, которая сильно смахивала на небольшую клумбу. И эта элегантная мадам разгневанно визжала, брызжа слюной так, что хотелось прикрыться ладонью. Ее впалые щеки раскраснелись, а кудряшки дрожали от гнева. «И вам доброго вечера!» Я отреагировала спокойно. Хотя очень хотелось захлопнуть дверь прямо у нее перед носом. Суматошный день сменился не менее суматошным вечером, в который с размаху ворвалась родственница Дракоша. Впрочем, ее появление не стало неожиданностью. Черт возьми! Надеюсь, малышка не унаследует характер тетушки. А счастливый отец до сих пор так и не появился. может, сбежать, решил? Передохнуть от внезапно нахлынувшего отцовства. Очень даже по-мужски. Например, Лискин отец именно так и сделал. Сбежал от беременной Ани сразу. Стоило только узнать о внезапном отцовстве. «Это вы мне говорите добрый вечер? Это вы называете добрым вечером?» Дамочка раздувала ноздри и дышала так часто, что мне казалось, что ее сейчас... Инфаркт срубит. Но нет. «Вы пришли сюда поговорить о вечере?» Я нахмурилась. «Что ж, для меня он был добрым, пока вы не начали на меня орать. Так что вы хотели?» «Что? Что за хамство?» Лицо дамочки вытянулось и стало похоже на спелый помидор. Мне хамят на пороге моего собственного родового гнезда. Душа моего брата еще не успела обрести вечный покой, а вы уже заняли его дом, забрали его наследника. Наследницу. Я решила пояснить дамочке, которая даже не додумалась разузнать о своей племяннице ничего, прежде чем врываться сюда. У вашего брата родилась девочка. И это не я ее забрала. «Какая разница, дорогуша? Девочка, мальчик, разве это имеет значение? Вы забрали то, что по праву должно принадлежать мне, мое поместье». Так-так, похоже, ребенок мало интересует эту родственницу. Она даже не попросила взглянуть на нее, не пожелала познакомиться. А вот поместье, которое, по идее, должно было достаться ей в наследство, интересовало ее гораздо больше. И этот факт настораживал. Может, она сама браться с женой отправила на тот свет? А что? Она в порыве ярости, судя по всему, на все способна. Нужно будет поделиться наблюдениями с Рейтроем. Не ваше. «Поместье принадлежит вашей племяннице». Я решила внести ясности, а заодно проверить реакцию. «Так вот вы как заговорили!» Мадам зашипела, сощурив глазки. «Что ж, это я законный опекун моей племянницы. Где она, кстати? Что вы с ней сделали?» Опомнилась наконец-то. Я только что ее искупала и уложила спать. боковым зрением поймала фиолетовую вспышку пронесшуюся справа. А вот вы своими криками ее разбудили? Новорожденная активно двигая крылышками, спикировала прямиком на шляпку клумбу, приветствуя свою злобную тетушку. А с улицы тем временем донесся шум колес и скрип снега. Может это рейтрой. ни одной же мне держать оборону с этой ненормальной а вот видите она сразу признала родную кровь порадовалась такому теплому приему мадам пытаясь перехватить драконицу со шляпки а вы всего лишь наглая аферистка мошенница которая решила загрести все мое наследство сейчас здесь появятся стражи которых я вызывала вот они укажут вам ваше место Сейчас во всем разберутся, и выпроводят вас из моего дома. А затем вновь попыталась снять дракошу со шляпы, перехватывая ее как раз за шип на хвостике. Ну же, слезай! Эта шляпка слишком дорого стоит, чтобы ее портить. Не тяните ее за хвост, ей же больно. Я попыталась остановить заботливую тетушку, но было поздно. Новорожденная Издав недовольный резкий клич, использовала клумбу на тетушке на голове как раз по назначению. В качестве вечернего туалета, а следом взвилась под потолок беспокойным ураганчиком. Дамочка побелела, позеленела, вновь покраснела, сбросила шапку, а я едва сдерживалась, чтоб не расхохотаться в голос». но все же взяла себя в руки и принялась ловить маленькую негодницу. «Я... я буду жаловаться в департамент охраны порядка!» Мадам перешла на ультразвук, закипела, как чайник на плече. «Так и знайте, я так просто не оставлю вот это все!» «Сейчас как раз голова этого вашего департамента к ужину вернется!» Я запрыгала по холлу, пытаясь все же поймать обиженную драконицу. И вы сможете жаловаться, сколько вам влезет. А вы, между прочим, могли вашей племяннице хвост сломать. Это на вас жаловаться надо. «Что здесь происходит?» Голос Рейтрея прервал меня как раз вовремя, будто по заказу появился. Мистер -м -м -м, м -м, Рейтре, вы...» Дамочка развернулась, и вся ее спесь сразу поубавилась. Именно так. «Но я не... я не... понимаю... ничего не понимаю!» «Соберитесь с мыслями, мейстер наурой и побеседуем с вами завтра в департаменте. А за вечер постарайтесь вспомнить, где вы были в момент трагедии с вашим братом». Жесткий тон голоса Рейтроя не терпел возражений. и даже мне от него стало не по себе дверь захлопнулась прямо перед носом остолбеневшей чёушки и драконица тут же умерила свой пул прекратила метаться под потолком нырнула ко мне в руки и принялась обиженно ворчать испуская клубы дыма рытрой стянула с себя заснеженное пальто и переключил свой прищуренный взгляд в мою сторону так так Кажется, кто-то пришел не в духе. Впрочем, мистер напыщенный индюк, по-моему, статично находится в состоянии не с той ноги встал. Интересно, он вообще когда-нибудь улыбается? Вам известно, что открывать двери незнакомцам опасно. И вот уже очередное обвинение обрушилось на мою голову. Вся кровь прилила к щекам от нахлынувшего возмущения. «И это я еще виновата?» «К вашему сведению...» Я вздернула подбородок и расправила плечи. «Если бы я не открыла, эта дамочка снесла бы дом к чертовой бабушке». «Какой-какой бабушке?» «К чертовой!» Постаралась вложить в голос все свое негодование. «Надеюсь, Виолетта не унаследует от тётушки ее истеричность». Драконица приподнялась у меня на руках, а следом фыркнула в сторону отца в струйку едкого дыма. Так-то, хоть какая-то поддержка. Виолетта. Рейтрей выразительно приподнял правую бровь. На самом деле это имя впервые с языка сорвалось. Нам же нужно ее как-то называть. Не будет же она всю жизнь новорожденной и малышкой. Или наследницей к рейтрей. передернула плечами. «По-моему, ей подходит это имя. Виолетта. Красивое имя». Малышка тут же приподняла голову и лизнула меня раздвоенным язычком, а затем прислушалась. Где-то в глубине дома послышался мелодичный перезвон, а следом бой настенных часов. Бом-бом-бом. «Потом обсудим этот вопрос». Явно недовольно проговорил Рейтрой и, растянув ворот черной рубашки, направился в сторону гостиной. Ей давно пора спать. Почему она не в спальне? Потому что ее тетушка так орала, что мертвого из могилы бы подняла своими воплями. Я направилась следом за папашей, который вновь бросил камень в мой огород. И вообще, вы меня, значит, здесь бросили на произвол судьбы? «А теперь я опять в чем-то виновата?» В гостиной потрескивал камин, освещая просторную комнату бликующим золотистым светом. Нейла очистила здесь все до блеска. Каждый сантиметр изогнутой изящной мебели на витиеватых ножках пах свежестью. Окна, шторы на которых пали жертвой проделок драконицы, вычищены до блеска, Паркет на полу натерт до зеркальной гладкости. Но все же я ощущала себя не в своей тарелке, будто в отеле или в Третьяковской галерее. В своей крохотной квартирке было как-то уютнее. «С вами осталась Нейла и маэстро Греймур. Вам недостаточно гувернантки и прислуги? Рейтрай подошел к столику с бутылочками, наполненными разноцветными жидкостями. которые привезла сюда вместе с продуктами Нейла и плеснул из одной рубиновой жидкости в бокал. Где они, кстати? Нейла отпросилась навестить свою внучку, у нее день рождения. Я же не могла отказать служанке, которая в поте лица разбирала здесь завалы. А мейстер Греймор работает здесь с девяти утра до шести вечера, к вашему сведению. Хотелось добавить. И слава богу, потому что отношения с гувернанткой у меня никак не складывались. Я опустилась на диван, поглаживая отходящую косну драконицу. Видимо, наша болтовня ее убаюкивала. «Значит, вы были в одиночестве. Впредь прошу вас не открывать двери никому!» Рэйтрей чеканил слова, и что-то в тоне его голоса заставило насторожиться. Это может быть опасно для новорожденной и для вас, в том числе. Это ясно? А с Нейлой я поговорю завтра. Вы что-то узнали? А я понизила голос и прикрыла ушки драконицы руками. Гибели ее родителей. Вы полагаете, что Виолетта в опасности? Да. Нужно быть начеку. Мужчина сделал глоток и опустился в ближайшее кресло. «Вокруг дома будут дежурить стражи. Впрочем, вам недолго осталось исполнять вашу роль. Ваша связь с драконицей должна исчезнуть после первого ее оборота. И вы сразу отправитесь домой». «И когда приблизительно это случается?» перевела взгляд на малышку. «Это ж надо. Она превратится в человека. Это же немыслимо!» когда новорождённая будет чувствовать себя в безопасности. «Пф, тогда молодому папаше нужно поменьше орать. Какая уж тут безопасность в такой нервозной обстановке? И дверь гвоздями заколотить от навязчивых неврастеничных родственничков». Хотелось всё это сказать вслух, но я прикусила язык и плотнее прижала к себе сопящую виолу, которая свернулась в клубочек и засыпала. «А что? Что будет с ней потом?» Я прошептала вопрос, который меня тоже очень интересовал. «Вы ее удочерите?» «Разумеется, нет!» Рейтры мотнул головой. «Ее передадут под опеку ближайших родственников». «Это вы этой сумасшедшей хотите передать на воспитание малышку?» Моему возмущению не было предела. «Она же явно преступница!» это еще не доказано. Но да, мейстера Ноурой ближайшая родственница наврожденной, и если она чиста перед законом, то получит опеку». «Но Виолетта же признала вас, назвала вас отцом. Неужели для вас это ничего не значит? Я решила все же вас звать хоть каким-то чувством Рейтроя. Почему вы не хотите... «Это исключено». Мужчина не дал мне договорить и поджал губы. И это уже не ваше дело. Вы же всеми силами хотели попасть домой. Так вот, это скоро случится. Я еле сдержалась, чтобы не выругаться. Чёрствый чурбан. У него, похоже, вообще не было сердца. Может, у драконов оно из камня? В таком случае спокойной ночи, мейстер Рейтры. Бесспорно, мне хотелось вернуться домой, к привычной жизни, в мир без драконов и всяких потусторонних существ. Но теперь, спустя пару дней суматошной жизни с этой егозой, ее судьба мне была не безразлична. И выходит, я подведу, придам эту малышку, если просто сбегу домой. Нет уж, так дело не пойдет.